Глава 70 Когда Власов вдруг предложил назначить генерала Афанасьева комиссаром группы, Алексей Васильевич ушам своим не поверил. «Что ж получается», — подумал он ошеломленно, — «я его из партии предлагал исключить во время чистки, он же за время командования армии ни разу мне об этом не напомнил, ни сном, как говорится, ни духом. И вот теперь, когда мы вообще в пиковом положении», Доверяет друг партийное руководство. Тут что-то не так. Не мог Власов забыть, что я и есть тот самый Афанасьев, раскопавший факт с коровой, которую не сдал в колхоз его ботяне. Мысли о каком-то хитром ходе командарма не давали Афанасьеву покоя в эти дни, хотя они все теперь находились в одинаковом положении окруженцев. Несмотря на огромные потери, противник все сжал и сжал на арьергард второй ударный. Пришлось оставить Ольховку, финев Луг и Глухую Кересть. Перейти на заранее подготовленный рубеж, который шел вдоль опушки леса южнее Ольховки и Рогавки по просеке электросети, восточнее Фенева Луга. Неприятель продолжал наступать против генерала Антюфеева и полковника Буланова. Вскоре он обнаружил разрыв между обороняющимися соединениями, через его в тылы просочились автоматчики и большого труда стоило их ликвидировать – отходя с боями за реку Кересть. Но и на рубеже речки удалось удержаться недолго. Враг был с воздуха, по технике, дорогам и просекам, по командным пунктам армии и соединений. Ударная группа перешла реку Глушицу и подошла к западному берегу Полисти, кое-где смогла и форсировать ее. Дальше находились занявшую долину смерти немцы, предстояло изготовиться для прорыва. В это время преследующий армию с запада противник переправился через керсть и стал наступать накречно, создав реальную угрозу армейскому КП, но четкая организация его обороны опрокинула расчеты немцев. Штаб не пострадал. Одновременно генерал Власов приказал личному составу штаба сосредоточиться ближе к выходу из окружения в районе КП 57-й бригады между Глушицей и Полистью. Здесь они подверглись бомбовым ударам, провели день 24 июня, готовясь к последней ночной атаке. Военный совет предписал армейскому штабу выходить со вторыми эшелонами бригады дивизий, с ними вместе пробиваться на восток. Начальники отделов со своими сотрудниками разошлись по КП, закрепленных за ними частей, а высшее командование второй ударной, командарм Власов, комиссары Зуев и Лебедев – чекист Шашков, связист Афанасьев, всего 120 командиров соединились со штабом дивизии полковника Черного. Все двинулись на штурм позиции противника в долине смерти в ночь на 25 июня. В 2 часа ночи окруженцы попали под плотный заград огонь. В дымой грохоте сплошных разрывов группы потерялись. Одна из них с Шашковым во главе у реки Полесье взяла вправо в направлении на высоту 45. Группа Власова, Зуева, Виноградова, Белышева и Афанасьева, спасаясь от минометного и артиллерийского огня, повернула направо, потыкалась, потыкалась в надежде найти разрыв в смертоносной завесе, но безрезультатно. Заград огонь казался непреодолимым, и командование армии вернулось на исходную позицию. Надеюсь, что рано или поздно немцы перестанут стрелять, наступит затишье, и тогда они возобновят попытку прорваться к своим. Но противник не оставил времени для штаба второй ударной. Утром 25 июня он прорвал линию обороны на западе, там уже почти некому было сдерживать его. Немцы двигались по просеке, крича на весь лес в рупоры «Рус, сдавайся!» «Соберите бойцов и отбросьте в лес», – распорядился командарм, когда на глаза ему попался Афанасьев. «А вы, комиссар, помогите генерал-майору». Последняя относилась к комиссару штаба Сверидову. Вдвоем они собрали полсотни красноармейцев, вооруженных винтовками, были кое-у-кого и автоматы, ударили по беспечно шагающим немцам, рассеяли их. Но приближались новые группы противника, огонь по расположению усилился... Афанасьев подобрался, чтобы получить указание и увидел, что генерал Власов, несмотря на обстрел, стоит, как бы задумавшись, совсем не маскируясь. — Ложитесь, товарищ Ковандарм! крикнул генерал связи. — Стреляют ведь! Опасно! Власов усмехнулся и пожал плечами, но с места не сдвинулся, так и продолжал стоять во весь огромный рост. Смерть он ищет, что ли? Осуждающе? Власова не верил еще с тех тридцатых годов? подумал Афанасьев, или растерялся, вроде как забыл, что делать. Случилось же так, что пока Афанасьев отбивал атаки немцев на КП, пришла радиограмма с директивой о выходе мелкими группами. Впрочем, и так уже армия распалась на разрозненные отряды. За организацию выхода через линию фронта взялся полковник Виноградов. Он воевал в этих краях с осени прошлого года и знал, что крупным силам в здешней местности не укрыться, и через занятую немцами долину смерти не пройти. «А где Зуев?» – спросил Афанасьев у начальника штаба, когда тот принялся формировать свой отряд, стараясь сделать его поменьше. «Отправился в 305-ю дивизию», – ответил полковник Виноградов. «Надеется прорваться организованно, только вряд ли противник позволит им такое». Афанасьев пожалел, что Зуев не взял его с собой – Ему не нравилось, что Виноградов готовит группу Килейна, а Власов вовсе не участвует в подборе людей, передал все на откуп начальнику штаба. В этот момент и предложил командарм его, Афанасьева, в комиссары, чем окончательно смутил Алексея Васильевича. Группа получилась большой, человек 45, Виноградов недовольно морщился, он понимал, что такая группа людей сразу же обнаружит себя». А тут еще полковник Черный присоединился со штабом, а это тоже около 40 человек. Ну что поделаешь, не гнать же от себя людей. Составили список личного состава, разбили отряд на отделение охраны, истребителей и разведки. Афанасьев, как новоиспеченный комиссар, стал выявлять и брать на учет членов и кандидатов членов члены ВКПБ. Строго проверял наличие партийных билетов. «Берегите их до выхода к своим» предупредил генерал-майор, «тем, кто выйдет без билета, веры не будет». Коммунисты спрятали билеты в укромные места. «Пойдем отглушиться на Большой Михайловский мох, перейдем к от отметки 31,8», наметил Виноградов. Но там пройти не удалось. Подались дальше на север. И здесь, на лесной дороге, встретили три группы полковника Ларичева. От отряда Власова отделились полковник Черный и командование 259-й дивизии. Они решили идти отдельно. Едва прошли болото Протвина, как вновь повстречали Черного с его людьми. Они, оказывается, наткнулись на минное поле и повернули на северо-восток. «Тогда пойдем на юг сараем, что за отметкой 31,8», — сказал Виноградов, «и оттуда вышли разведку». Он отобрал четверых командиров, проинструктировал их. Разведчики ушли, но обратно никто из них не вернулся. Подождали их до утра и снова пошли на север подальховские хутора, там решили перейти кересть и взять восточнее. Но гитлеровцы соображали, что русские будут пытаться отойти к ним в тыл, где имелось немало укрытий, позволяющих отсидеться и, не дай бог, соединиться с партизанами. По всей керести ставили ганцы пикеты. Она наткнулась на подвесную переправу и без осложнений перешла на западный берег реки. Здесь сориентировалась по карте и двинулась на Вдицко. Люди устали и питались травой и грибами. «Надо сделать налет на автомашину с продовольствием», — сказал Виноградов. Отряд истребителей из полутора десятков человек возглавил комиссар Свиридов. Стали выдвигаться к дороге, только нарвались на немецкий дзот. Завязался бой. Свиридов был ранен пулей в грудь на вылет, один истребитель погиб. Утешало лишь то, что 12 немцев перебили начисто, но продовольствия, тем не менее, не добыли. Еще одна голодная ночь прошла. Послали людей за продуктами в Шелковку, а там полицаи. Двух предателей убили, но и своего одного потеряли. И этот поход оказался безрезультатным. Пошла третья неделя скитаний. Они шли в сторону подберезья, пересекали железную дорогу, уже перешитую на более узкую, уже перешитую на более узкую подзападноевропейские вагоны колею. Охрана их не заметила, окруженцы скрылись в лесу и стали на дневку. Мы с командиром считаем, что большим отрядом линию фронта нам не перейти, объявил полковник виноградов. Надо разбиться на более мелкие группы. Каждая выберет особый маршрут и начнет двигаться по нему. «Давайте составим списки, кто куда пойдет». «Не согласен», – сказал Афанасьев. «Предлагаю всем идти на реку Оридиш. Там есть озеро Черное, будем ловить рыбу, а разведчики начнут искать партизан. Найдем их и по радиостанции попросим у своих помощи». Но поддержки Афанасьев не получил. Ему в подчинение выделили четырех человек, они должны были идти туда, куда поведет старший. Тут подошел политрук, записанный в группу Власова. «Разрешите мне с вами, товарищ генерал-майор!» «Не возражаю», — ответил Афанасьев. «Ты что это моих людей к себе переманиваешь?» Возмутился начальник штаба. Афанасьев пожал плечами, промолчал. Положение каждого из них было крайне двусмысленным и спорным. Командарм без армии, мифический начальник штаба, управляющий горсткой людей. Он главный армейский связист, не имеющий никакой связи с внешним миром. «Куда вы намерены идти?» спросил Алексея Васильевича Виноградова. «Мы еще не приняли решение», ответил начальник штаба, «и пойдем, когда разойдутся остальные». «Мудро», подумал Афанасьев, «если кто-то попадет в плен, то не сможет указать маршрут движения командарма». Перед самым уходом Афанасьев подошел к командиру попрощаться. Тот сидел в стороне ото всех на пеньке и неторопливо строгал перочинным ножиком прутик, напевая чуть слышно любимую песню». Будет дождик осенний мочить, ты услышишь печальное пение, то меня понесут хоронить и забудут мое погребение. До свидания, товарищ командующий. Кашлянов обратился к нему генерал-майор. Не поминайте лихом. Прощай, брат Афанасьев. Власов поднялся и протянул начальнику связи руку. Будь здоров и удачлив, авось тебе повезет. «Вам того же», — сказал Алексей Васильевич. «Если найду радиосвязь, то первым долгом о вас сообщу, чтобы слали помощь». Власов безучастно наклонил голову. Генерал-майор попытался поймать его взгляд, но толстые стекла очков прятали глаза командарма. Голод замучил их окончательно, когда генерал Афанасьев и его люди набрели на муравейник. Кто-то вспомнил, что это обожаемая медведями пища, Решили попробовать, разрыли обиталище лесных тружеников, стесняясь друг друга, ели яйца с личинками, слизывали с пальцев, встревоженных нападением муравьев, старались поймать и разжевать маленьких насекомых ослабевшими, отвыкшими от работы зубами. Заморив червячка, двинулись дальше. В полутора километрах южнее отметки 64,5 они увидели сидевшего на пне человека с винтовкой. Афанасьев подполз к нему, вырвал оружие и потребовал документы. Это был уснувший на посту партизан. «Веди нас к командиру», – приказал генерал. Так они оказались в Лужском партизанском отряде, которым командовал секретарь райкома партии Дмитриев. Встретили здесь окруженцев радушно, но рации у партизан не было. Пришлось искать орейдижский отряд Сазонова. Он размещался в четырех километрах западнее горки. Нашли его 14 июля. Алексей Васильевич немедленно отправил сообщение за линию фронта, а сам принялся разрабатывать план операции по спасению Власова и Виноградова. «Найти их надо во что бы то ни стало», – сказал он Сазонову, – «и взять их в ваш отряд». Партизаны решили для поисков этих разделиться. Первый отряд в 22 человека получил задание выступить на север по маршруту «Выдриться-Лисино-Корпус-Тосно», Второй отряд в 12 человек пойдет западнее в деревню, остров и на реку Оредиш. Третий в 23 человека направится на юго-запад, он прочешет лес близ дороги от Подберезья до Печного. Их группа состоит из двух политруков, двух красноармейцев и одной женщины. Она заведует личным хозяйством командарма, объяснил командиром групп генерала Афанасьев. Ее зовут Мария. Сазонова он сказал. Отвечает за маршрут Виноградов. Командарм ему полностью доверился, попал, по-моему, под его влияние. Еще раньше начальник штаба мне говорил, что намерен идти через Лужский район на Старую Русу или на Калининский фронт. Но это утопия, не хватит никаких сил и духа. Конспирацию разводил Виноградов. Думаю, в действительности они пошли на север. Виноградов там служил и знает местность. С большой земли пришла радиограмма. Она подтвердила, что Афанасьев действует верно. Партизанским отрядом зоны отдавался приказ принять срочные меры к розыску командующего второй ударной и начальника штаба. Приказ был, увы, запоздалым. Именно в этот день генерал-лейтенант Власов был задержан полицаями деревни Пятница и передан немецкому патрулю. Судьба полковника Виноградова неизвестна и по сей день. Но о пленении Власова не знали пока ни партизаны, ни генерал Афанасьев. Находился он в неведении относительно судьбы командарма и ранним утром 23 июля, когда прилетевший в партизанский лагерь самолет доставил Алексея Васильевича в Малую Вишеру, встречал его Мерецков. В 4 часа утра он позвонил Маленкову и сообщил, что генерал Афанасьев благополучно прибыл. «Товарищ Сталин просил меня сообщить об этом» пояснил фронта ошалевшему от счастья Афанасьеву, с трудом верящему, что сам Верховный интересуется им, беспокоится о судьбе неизвестного ему прежде генерала. Когда в восторге спасенного улеглись, Мерецков отвез его в госпиталь. «Отоспись, Алексей Васильевич», – дружески говорил он генералу, – «подлечи нервы, приди в себя, успокойся». Когда Афанасьев проснулся, он увидел товарища из особого отдела фронта – допрашивал тот бывшего окруженца, о котором пекся сам товарищ Сталин двое суток.